Глава 14. Нападение. Профессор вышел, закрыв за собой дверь. Слушая, как постепенно затихают шаги в коридоре, я с подозрением подумала: какой ещё сюрприз? Случайно перевела взгляд на винтовую лестницу, ведущую в лабораторию, и поняла, что это мой шанс. Я только гляну, успокоила я свою совесть. Сорвалась с места и полезла наверх по скрипящей лестнице. Добравшись до верха секунд за 10, я просунула голову в круглое отверстие в потолке. И оказалась на улице. Только не той, которая была снаружи, а в каком-то мрачном лесу. Мои руки опирались на влажную колючую землю, над головой нависали еловые лапы. По деревьям царили сумерки. В лицо дунул холодный ветер, пахнущий мхом. На голову посыпались ледяные капли. Круто. Озираясь, подумала я: "Что это? Домен Хохленда?" Так я и предполагала. Климат тут, мягко говоря, неважный. Но всё равно. Я уже собралась вылезти из люка целиком, когда издалека донёсся тоскливый, одинокий колокольный звон. Этот безобидный звук пробудил во мне такие неприятные воспоминания, что мне сразу расхотелось продолжать знакомство с профессорским доменом. К тому же время С тревогой вспомнила я. Сейчас вернется Хохланд и устроит мне выволочку. Я шагнула вниз. И не смогла сдвинуться с места. Похоже, я застряла. Хотя как такое могло случиться? Я снова попыталась вернуться в кабинет. С тем же результатом. Мне словно сопротивлялся сам воздух. Я ощущала себя воздушным шариком, который пытается нырнуть. Что за дрянь такая? защита дурака, что ли? Скорее надо убираться отсюда, пока не пришёл дед. Дем выдохнула и с огромным трудом, преодолевая сопротивление среды, рванулась вниз. На этот раз мне повезло. Я вылетела из люка и упала на перила лестницы. Вопреки словам Хохоланда, она не развалилась даже от такого натиска и покатилась с треском, стуком и скрипом докатившись до низу, я уронила табурет, рассыпала всё содержимое моей сумки и растянулась на полу. В этот момент в кабинет вошёл Хохланд. Он так удивился, что даже не выказал признаков гнева. "ТоgetElementById за хаос", изъумлённо спросил он. Ножка у табурета подломилась, нашлась я, вскакивая с пола. Хохланд молча покачал головой, принёс свои извинения. "Этот табурет давно надо было выкинуть". В следующий раз я посажу вас в кресло. Я наклонилась, чтобы собрать рассыпанные вещи, и мой взгляд упал на то, что держал в руках Хохланд. Это была коробочка с синим шаром из гостиной, на которую я положила глаз в первый визит. Мне показалось, что вам приглянулся этот китайский шар, сказал Хохланд, проследив за моим взглядом. Я вспомнила о продраявленной батистовой салфетке, и меня бросило в краску. Я случайно. Я застопорю, честное слово. Так вот, можете взять его себе. Как? На мгновение потерял дар речи. Не, он не нужен. Не обольщайтесь, это не антиквариат. Мне вот тоже что-то померещилось, и я его купил на какой-то выставке. А потом разглядел поближе. Шер потрев, дешёвка. Только раздражает. Забирайте. Право же, услугу мне окажете. Спасибо. Я выхватил у профессора из рук коробочку, кое-как запихала в рюкзак рассыпанные тетрадки и бочком двинулась в прихожую, пока Хохланд не передумал. На том наша вторая лекция и закончилась. Выйдя от Хохланда, я достала в метро свою тетрадь и записала это название. Книга Корвина. В тот же список, который в прошлый раз внесла книги блужданий В круг моих поисков определялся всё точнее. Где-то я читала, что это свойство всех настоящих экспедиций заранее знать, что именно ты собираешься найти. Но прежде чем я доехала домой, в спокойном настроении я шла по дорожке к парадной. Когда справа от меня затрещали кусты сирени, и из-за угла дома появилось что-то тёмное, я затормозила. С любопытством глядя, кто это на меня бежится с такой дикой скоростью? Собака. Отметила я: странная какая-то, здоровенная. Куда это она так ломится? Когда Псина была уже в шагах в 20 от меня, я её узнала. Это была овчарка из библиотеки. Среди белого дня, в реальном мире, раскрыв в пасти злобный рыча, она неслась на меня во весь опор. Я не успела испугаться, а моё тело уже отреагировало на её появление. До двери оставалось шагов 10. Я миновала это расстояние в два прыжка, влетела в парадную и захлопнула за собой дверь. В ту же секунду она затряслась от удара. Хорошо, что дверь открывалась наружу, потому что никаких замков на ней не было. Овчарка с грохотом и рычанием бросалась на дверь, а я с другой стороны сползала по стенке в полном параличе, подавленное ощущение нереальности происходящего. Один удар, другой. Овчарка, кажется, поняла, что дверь ей не вынести и принялась царапать ее когтями и грызть. Противный и жуткий скрежет наполнил парадную. Я была близка к обмороку. «Взбежать наверх? Позвать кого-нибудь? Поднять тревогу?» Такие мысли даже не приходили в голову. Вместо этого я думала. Она прогрызает себе дорогу из серого мира в наш. А когда прогрызет, тут-то мне и конец. Скрежет внезапно оборвался. Несколько секунд было совершенно тихо. Потом у раз дверью раздались шаги и голоса. Дверь распахнулась, и передо мной появились соседи с третьего этажа муж и жена пенсионного возраста. Они громко разговаривали о каких-то парниках и грядках, как будто снаружи никого не было. "Здравствуйте", сдавленно сказала я, отступая к стене. Если бы соседская бабушка сейчас превратилась в оборотня, я бы, наверное, не удивилась. Но соседи, ни в кого не превратившись, приветливо поздоровались. Ратиснулись мимо меня и ушли по лестнице. Наверху щёлкнул замок, хлопнула дверь. Я снова осталась одна. За дверью парадной царило молчание. "Подкарауливает", решила я. Минуты шли, ничего не происходило. Я обдумала ситуацию, и она показалась мне не такой уж опасной, как в первый момент. Существа из других миров в нашем сделать ничего не могут. Вспомнилась одна из лекций по раменам. Чтобы они могли вам навредить, надо попасть в их мир, либо в такой мир, где вы оба являетесь чужаками. Это был призрак, иллюзия, психологическая атака, последствия проникновения в библиотеку. Вот хулиганы, раздался снаружи женский голос. Дверь снова открылась. Я увидел ещё одну соседку и машинально с ней поздоровалась. Иди сюда, Гелечка, полюбись, призвала меня соседка, держа дверь открытой. Я с опаской подошла к выходу. Посмотри, как нам двери изуродовали. Это случайно не твои дружки? Нет, пролепетала я, глядя на дверь. Всю её внешнюю сторону покрывали глубокие кривые борозды. Это, наверное, приятели Серёжки с четвёртого, продолжала возмущаться соседка. А ведь только полгода назад новую дверь ставили. Не дослушав её, я развернулась и неверным шагом пошла к себе в квартиру на душе не было ничего, кроме чистого ужаса.